Интересные факты про богатырей Доподлинно известно, что под старость Илья Муромец принял решение окончить свои дни иноком и принял постриг в Феодосиевском монастыре, ныне Киево-Печорская лавра, где и был позже похоронен, а после канонизирован. Исследование мощей показало, что рост богатыря был около 180 сантиметров, а позвоночник был деформирован, возможно, из-за перенесенного в детстве паралича. Так что не врет сказка о том, что Муромец на печи 33 года просидел. Добрыня Никитича многие сопоставляют с летописным Добрыней, дядей князя Владимира, того самого, кто Русь крестил. В тверской летописи имя Олежка Поповича связывается с летом 1216 года, когда в битве при Калке богатырь убил 70 человек. Имя со временем было изменено на Алёшу. Илья Муромец, Добрыни Никитич и Алёша Попович в реальной жизни никогда не встречались и жили в разное время. Слово «богатырь» в русском языке заимствовано из языков тюркской группы, где является в различных формах «богатур», «бахадир», «Багадур», «Батур», «Батыр», «Батор», «Баатар» и означает «доблестный воин», «герой». Красноармейская буденовка формой напоминала средневековую ирыхонку или шелом с бармицей, часть доспехов былинных русских богатырей, за что в первое время получила обиходное название «богатырка». Рост богатырей, о которых писал Лермонтов в своем стихотворении «Бородино», не то что нынешнее племя богатырей вы в среднем был 165 сантиметров. Библейский герой Самсон имел семь кос, и именно в этих косах была его могучая сила. После того, как их тайно срезала любовница во время сна, богатырь потерял свою силу. Столица Монголии Улан-Батор, монгольская улан Батар) в переводе с монгольского означает «красный богатырь». Цирковой акробат Валентин Дикуль сорвался из-под купола цирка, но с инвалидностью первой группы из-за компрессионного перелома позвоночника в поясничном отделе, вопреки приговору врачей, встал на ноги и стал атлетом. А в 61 год в присутствии журналистов сделал присед с 450-килограммовой штангой. жим лежа с 260-килограммовой и становую тягу с 460-килограммами. Легендарный атлет и борец Михаил Поддубный за 40 лет выступлений не проиграл ни одного соревнования или турнира. 23 февраля 1926 года он очередной раз стал чемпионом мира по борьбе в возрасте 55 лет. А вот настоящим новорожденным богатырем стал появившийся на свет в Италии в 1955 году мальчик весом в 10 килограммов 200 граммов и 76 сантиметров ростом. Украинец Дмитрий Халаджи побил рекорд древнего богатыря Бибона, подняв камень весом 152 килограмма одной рукой. Знаменитому древнегреческому атлету Бибону, жившему в шестом веке до нашей эры, удавалось поднять одной рукой камень, вес которого составлял 143,5 килограмма. Кстати, камешек до сих пор хранится в музее города Олимпия. В советском фильме «Илья Муромец» участвовали 106 тысяч солдат-статистов и 11 тысяч лошадей. Это самое большое число животных в массовке – за всю историю кинематографа.